Глава шестнадцатая. Привет из моря. Раковина Ларисканов. Кто бы мог подумать, что она так может? Пожилая леди удобно устроившись в созданном ее магией кресле, задумчиво с предвкушающей улыбкой разглядывала ракушку, похожую на гигантский рожок для мороженого. Что-то есть, видимо, в вашей крови, Людупуговкина, разобычное по сути раковина стала такой. Отлепленная от стенки аквариума Люся с опаской косилась на стеклянный куб с ракушкой которая словно прорастала к обитающему там существу. Но больше всего Пуговкина сейчас боялась мадам Юфимию, поскольку помнила все обвинения, гневно-яростный взгляд, обещавший ей много нехороших моментов, и то, с какой легкостью сморщенная, тоненькая, как тростинка бабулька, оторвала ее от стекла, швырнув колесам кости на каталке, взмахом ногтя вскрыла, как бритва несчастный рюкзачок, и, обнаружив раковину, зловеще засмеялась. Госпожа Альданская не намерена была больше находиться в неведении насчет чего бы то ни было, и намеревалась прямо здесь и сейчас прояснить все, что только возможно. Мадам мгновенно навела порядок в лаборатории, паучков и кота посадила на злосчастный попаданский стул, велев сидеть смирно. — В противном случае могу предложить магическую клетку. Блеснув зубами, ласково проворковала она, начавшему возмущаться шавермуру. — Исключительно для вашей безопасности. — Конечно, удобное время, но все в рамках договора. Вы же могли пострадать, все! Стеклышки пробирок, разбитых от столкновения с полом, куда их спихнул пухлый зад скользившего кота, вместе собранных в сферу разноцветной жидкостью, зависли рядом у укоризненным напоминанием о порче чужого имущества. Шавермур с гордым смирением растянулся на жестком деревянном сиденье, а насекомые устроились на спинке стула, сложив крылышки и наблюдая за всем с интересом первооткрывателей. Им было ужасно интересно, что еще могут придумать странные человечки, с которыми их свела судьба. На лабораторном столе были разложены вещи пуговкины, В до фантика из давным-давно съедены карамельки и не очень чистого в пятнах помады и туши носового платка. Над вещами зависла странная тарелочка или, скорее, даже блюдечко. Гудя и покачиваясь, эта мечта микроинопланетянина кружила над столом, задерживаясь над чем-то долго, а мимо чего-то просто пролетая. Как интересно. Магичка, прищурившись, смотрела, как ее приборчик кружит над смартфоном. Видимо, этим предметом вы так гордитесь. Не все понятно, но артефакт показывает, что тут большой объем интересующей меня информации. «Покажете, или мне вскрыть ваше хранилище самой?» Люся, кряхтя встала с пола, потеряв ушибленное плечо и пятую точку, попутно недоумевая, почему с момента ее падения Ежов не произнес ни слова, словно в горшке находился уже не говорящий кактус, бывший когда-то соседом Костей, а просто колючее растение. «Не надо ничего вскрывать», — недовольно проворчала она с спросительной интонацией. «Я за него еще кредит не отдала. Только скажите, что вам там показывать надо. Если найду, то покажу» хотя без интернета там мало что есть. И для начала скажите, что вы сделали с Костей? Совсем заколдовали. Почему он молчит? Госпожа Юфимия присмотрелась к тихостоящему растению, перевела взгляд на аквариум с раковиной, который уже почти вся была внутри, снаружи торчал только остренький кончик рожка. «Мне кажется, что ваш жених сейчас служит чем-то вроде средства связи». Она кивнула на макушку кактуса, где рос бирюзовый коралл. «Конечно, вам не видно, но магические потоки там колеблются довольно упорядоченно». Возможно, когда беседа подойдет к концу, мы сможем что-то узнать. Пока же вам лучше продемонстрировать мне что-нибудь полезное из вашего хранилища. Желательно доказательство отсутствия вашей связи с магическими семьями. Пожав плечами под внимательным взглядом старухи, Люся взяла телефончик. Зарядки там оставалось процентов сорок, но этого вполне хватало, чтобы найти и продемонстрировать госпоже магически земные чудеса. Для начала девушка все же решила, что неплохо бы оставить себе на память фотографии того, что вокруг, и быстренько сняла Юфимию в кресле. Кактус, замерши у аквариума, и стул с котом и паучатами. Недовольно мина на лице Альданской подозрительное движение пальцами в ответ на вспышку камеры заставили Люсю поспешить продемонстрировать результат. «Вот так мы делаем снимки на память», — показала она изображение. «А это я снимала дома, на земле». Палец девушки привычно листал странички галереи. «Это наша с бабушкой дача. Вот бабушка со своими пионами. Это соседка Лидия Гавриловна со своей козой», — поясняла она. Козу на даче держит, хотя там даже не дача, а как дом в деревне. Живет она там». Сочные яркие снимки сменились серо-желтыми затертыми фотографиями. «Ой, а это я бабушкин альбом со старыми фото переснимала, чтобы потом восстановить и распечатать по новой», — затараторила Люся, пролистывая. «Сейчас я наш город покажу. Я летом в парке снимала и на центральной площади в день города». Но цепкие пальцы Юфимии вдруг удержали ее руку. Женщина всматривалась в темноволосого мужчину на старом фото. Обычный человек средних лет в темном костюме с тростью. Это, кажется, бабушкин отец или дедушкин. Люся историей своей семьи не очень интересовалась. Это еще такая фотография на картонке. Не помню, как называется, очень старая. Еще, наверное, до революции была сделана. Раньше бабушка их прятала, кажется. Он, наверное, богатый был, а за это тогда наказывали. Госпожа Альданска удивилась про себя. Наказывать за богатство? Но больше всего ее сейчас интересовало не это. Трость в руках мужчины на изображении в ее магическом зрении расплывалась, мини на громадный тонкий как шпага-ключ, затели вырезной бороздкой. «Истерзискайни!» — благоговейно прошептала она, всматриваясь в набалдашник и держащую его руку пожилого джентльмена. Его вроде Михаил Степанович звали. Люсенька с недоумением посмотрела на странно ведущую себя Юфимию. И прибалтов у нас в роду не было. «Деточка, истерзискайни — это символ. Символ магического рода, который благодаря прорыву в магическом искусстве приобрел невиданное могущество». Ключ — символ рода Эстерблисков, взлетевших благодаря магии высоко являющихся когда-то владельцами пока моего острова. Но потерявших наследника и не оставивших прямых потомков, потому как в роду больше не рождались мужчины. Пуговкина разглядывала старый снимок на экране телефона, пытаясь понять, где там госпожа Альданск разглядела ключ, но ничего похожего не видела. «Они хотят прийти», — вдруг просипел словно простуженный голос кости у нее за спиной. Женщина уставилась на колючее растение, вокруг макушки которого, словно нимб, зависла колечком серо-голубая тучка. Глаза кактуса и скарих стали льдисто-голубыми, а по зеленой кожице меж игл ручейками стекала вода. Госпожа Альданска чуть нахмурилась, стараясь размышлять сразу обо всем. С непонятным появлением на острове этих вторженцев события развиваются стремительно. Плохо, что нет времени на размышления и полный анализ возможных вариантов. Теперь еще и лаирсканы. Спешки она не терпела, так же, как и непонятных вещей и скрытых мотивов. Допустим, эти трое все же из другого мира, ведь поговаривали, что Эстер Близкий откуда-то черпают свои идеи. Возможно, они нашли путь в другие миры, к тому же пропавший наследник. Мадам все еще хотелось заняться изучением именно этого, и она еще раз посмотрела на экран Люсиного телефона. Может ли это быть он или его потомок? В любом случае, в Истразыскайне тогда еще оставалась магия. «А кто хочет прийти? Костенька, ты в порядке?» Пуговкину старой фут и невидимый ключ на нем сейчас мало занимали. Она очень испугалась за ежова, все больше светившегося всеми оттенками сине-голубого и стекавшего водой. Госпожа Альданская, помогите же ему, у него уже землю в горшке до корней размыло, и он синеет. Лайерс Каны, им нужен якорь для перехода и вода, надо вырвать кораллы и поместить его в аквариум, возможно, это поможет. Вздохнула Юфимия, поняв, что с предполагаемыми предками Люды Пуговкиной придется разбираться позже, она прокрутила на запястье массивный браслет из неровных каменных черных бусин с золотистыми прожилками. Возможно, человекообразная форма сама отторгнет чуждое, но в таком состоянии я не гарантирую эстетичного внешнего вида. Да какая разница, хуже уже не будет. Девушка пыталась соорудить в горшке что-то вроде водоотвода, стянув со стола неразбившиеся вместе с пробирками изогнутые трубочки из какого-то шершавого прозрачного материала. «Сделайте что-нибудь, если можете», — словно захлебываясь пробулькал Константин. «У меня такое ощущение, что я попал в шторм на крошечном баркасе». Евфимии сама было любопытно, что получится сотворить с таким занятным экземпляром, а тут ее еще и просят. Договор надо выполнять и просящим, конечно, помочь. Пожилая леди встала с кресла и распахнула узенькую створку одного из шкафов. Тонкие полые трубочки, набитые разноцветным драгоценным песком из измельченных самоцветов, заискрились в магическом зрении Евфимии, помогая сделать выбор. Скоро землю в горшке с кактусом украшал нарядный чистокол, а госпожа Альданская ходила по кругу и гундоса тянула на одной ноте непонятную мантру из гласных. И «Если коралл сам отпадет, то просто возьми его и приложи к торчащей раковине». Юфимия кивнула на крошечную выпуклость в гладком стекле аквариума. «Только надень перчатки. Вон там в ящике возьмешь. Только зеленый бери, не перепутай Люда Пуговкина. Это важно». Альданская скептически посмотрела на девушку, словно сомневаясь в ее вменяемости. «Или отрывай, если поймешь, что изменения закончились, а отросток все еще держится». Люсенька кивнула торопливо, кинулась к ящику, решив заранее обзавестись перчатками на всякий случай. Вытащив изумрудно-зеленую пару, она натянула их на руки и обернулась к мадам колдующей у кактуса. Негромко гудя, со стула на плечи девушки перелетели вз и бз. Поможешь им? Прожужжали они, прижавшись мохнатыми тельцами к шее пуговкины и настороженно глядя на магичку. Пожилая дама лишь отмахнулась, пока кактусу дрожью пошла первая волна изменений, заставив завизжать раковину в аквариуме где, словно взбесившись, забил щупальцами с плавниками странное существо. Люся, робко подкравшись, примеривалась к бирюзовому отростку на голове ежова и надеялась, что коралл отвалится сам, а шавермур, решивший вдруг поруководить, комментировал, авторитетно прищурившись. «Вон, вроде лезет из него. А, не, не лезет. Это голова меняется. В смысле, растет из кактуса. Но, может, и штуковина эта тоже лезет или тянет. Тоже можешь потянуть. Может, голова будет побольше, а там, глядишь, и рот появится. Рот — это важно. Им едят». Сам Ежов ничего не говорил, даже не стонал. Константин неожиданно просто потерял сознание, уплыв в спасительную темноту. Он не видел, как появляются руки, как горшок к землю раскалывается, обнажая ноги, и как под счастливый виск людочки отваливается пресловутый коралл. Схватившая его пуговки наметнулась к аквариуму и как волшебной палочкой ткнула кончиком в кусочек торчащей ракушки. Коралл вырвало из ее руки, он закрутился, словно венчик миксера, и, распавшись бирюзовым песком, нарисовал на стекле волнист овал, который сразу засветился и мелкрябью. Первым, что видел очнувшийся Костик, были две женщины, стоящие у огромной емкости с водой. На плечах Люси палетами застыли насекомые, на руках госпожи Юфими почему-то разлегся шавермур. Дамы стояли молча и вглядывались через светящуюся воду во что-то, чего ежувы не было видно. Вспомнив об обещанном преобразовании, он быстро осмотрел себя и судорожно выдохнул: человек, снова человек. Правда, все тело, кроме кистей рук и ступней, покрывало словно зеленое меховое термобелье, состоящее из крошечных иголочек а самое интимное щитом прикрывал жесткий лист с крупными черными иглами вперемешку с тонким темным пухом. «Будем считать, что одет. Ноги, руки, есть». Мысли в голове были четкие, отрывистые, как команды. «Ноги». Он уперся руками, попытался встать. «Ноги работают, я стою». Последнее он неверящим громким шепотом произнес вслух, и на его слова обернулась вся компания аквариума. «Костенька, живой, стоишь!» Счастливая Люся, распахнув руки, кинулась обниматься. И Костик еле успел выставить вперед ладони без иголок и поймать девушку за плечи. Люд, ты забыла, я кактус, все еще. Пуговкина ойкнула, потянулась потрогать иголки, уколовшись, сунула палец в рот и смущенно опустила глаза. Тут же снова ойкнув и отвернувшись. Госпожа Юфимия, а у вас тут какого-нибудь халатик лабораторного нет или полотенечка? Альданска кинула цепким взглядом бывшее растение, потом, подумав, подошла к столу и откинула крышку какой-то шкатулки. Пальцы вывязывали замысловатый узор на дну тром деревянного резного ящичка и нырнули внутрь. Она достала из шкатулки ворох мысленисто-серой, похожей на шелк ткани, и красивым пасом с ущелчками пальцев окутала этим Константина. Мужчина с удивлением обнаружил на себе что-то вроде широких арабских штанов, почему-то на широких лямках крест-накрест через плечи, потом обернутых и завязанных на поясе. Это одежда шуйсов, маленького народа западных островов. Они не владеют такой магией, как мы, изначальной маги, но силу имеют. Большинство их талантов скрыто, а костюм у меня остался с очень давнего маскарада. Его тогда заказывал себе мой покойный муж. «Спасибо», — благодарно кивнул Ежов. «А что случилось с обитателем вашего аквариума? Лайерсканы пришли?» «О, это надо видеть. Тем более, возможно, вы сможете понять то, что там сейчас находится», — Поманил его к водяному кубу мадам. «Там такое было! Он такой стал!» Люсисия аккуратно взяла костью за ладони и потянула в ту сторону. Ежову стало интересно, что же там за чудо, и он вслед за дамами приблизился к светящейся ёмкости.